Собираясь на свидание с Макнамарой, волновалась больше, чем перед своим первым собеседованием. Хотелось, чтобы всё было идеально. Перемерила кучу нарядов и остановилась на обычном обтягивающем сарафане цвета индиго с широкими лямками и квадратным вырезом. Под ней надела красивое бельё. Не то чтобы я надеялась на продолжение нашего свидания, но в девушке всё должно быть идеально. Только тогда можна быть абсолютно уверенной в собственной красоте и непринужденной. На ногах чёрные босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками. В руках чёрный клатч, а волосы придавила широким ободком, уложив на плечи крупные кудри. Лёгкий корректирующий макияж, чтобы у Макнамары даже мысль не возникла, что я это я, то есть Лира. На щеках румянец, глаза горят, губы искрятся блеском. Ничего общего с бледной молью в чёрном парике. Даже удивительно, насколько открытый лоб и изменённый цвет лица, болос и глаз способен преобразить человека. Не говоря уже о стиле одежды. Если Райан и догадается, то не по внешнему сходству, а каким-нибудь случайным обстоятельствам. Стрелка на часах неумолимо приближалась к полудню. Мне не удалось порепетировать песню, да сейчас я бы и не смогла. Внутри всё обжигало необъяснимым страхом. Коленки тряслись. Даже Дюк заметил, как сильно я нервничаю. Мы с ним отправились на свидание вместе. Не то чтобы я любила гулять сразу с несколькими просто, если Макнамара по своему обыкновению устроит какую-нибудь пакость или вовсе не явится. Мой день не пропадёт даром, и мы с фотографом отправимся познавать Испанию вместе. Ну, а если Блондин придёт, Мне на память об этом дне останутся замечательные фотографии, сделанные тайком. В назначенное время мы прибыли в Андалоуский уголок, Пласа де Сан-Гаэта, уединённое романтичное местечко, больше похожее на частный дворик, нежели на парк, утопало в пышных геранях и цветущих кустарниках. Аромат кружил голову и чувствовался ещё задолго до того, как мы приблизились к месту встречи. Ну, он там Почему-то я не могла сама выглянуть из-за угла, чтобы убедиться, пришёл Макнамара или решил проигнорировать моё предложение. Дюк посмотрел и с мрачным лицом обратился ко мне. Всё стало понятно без слов. Что ж, я в Испании, в хорошей компании, в любом случае день не пропадёт зря. Понятно. Это даже к лучшему. Куда отправимся? Ты к своему санцу с метёлкой в руках, а я на свидание с луной. Свидание с Луной, я неприлично задрала брови. Думал, тебя больше удивит, что мкнамара явился и прилежно ждёт. Один, кстати. Иначе из-за этого угла выглядывало бы, как минимум, десятка два журналистов. Я, конечно, прогуляюсь вокруг. Если что, наберу тебя. Но что-то подсказывает. Он не стал трепаться. Хорошо тебе отдохнуть, дорогая. Дюк чмокнул меня в щёку и не дав и слова сказать, вытолкнул из-за угла. Свидание с Луной, с этой ледяной скалой, прочим, мне ли не знать, как обманчиво бывает внешность. Я сделала несколько робких шагов по направлению к краю. Дюк обманул, никакой метёлки в руках мужчины не было, даже одного цветочка не было. Мы стояли по разные стороны дороги и с улыбкой смотрели друг на друга. Нас разделяла широкая асфальтовая лента, по которой проносились машины, а мы, встретившись взглядами, почувствовали какую-то необъяснимую связь. Это сложно было отрицать и невозможно передать словами. Я просто знала, что она есть. Мужчина предпочёл вычурным дизайнерским нарядам обычную одежду: кремовые шорты с небольшими отворотами по низу и на коричневом кожаном ремне, обтягивающую белую рубашку с треугольным вырезом и коричневые сандалии. Из-за спины выглядывал гриф гитары. Моя улыбка стала шире. Это означало, что мы обязательно ещё раз споём вместе, или он намерен петь для меня. Поняв, что игра в гляделки затянулась, Макнома расклонил голову набок и надел солнцезащитные очки. Ну «Да до чего же хорош, ну искуситель. Я подавила желание закусить губу и дождавшись зелёного света светофора, перешла дорогу. Сердце трепетало в груди, обжигая кипящей кровью ладони, щёки и грудь. Дыхание стало тяжёлым, а язык словно онемел. Да что со мной творится? Мне ведь не 10 лет, чтобы до такой степени рабеть и теряться перед мужчиной, который даже стоп. Лира, может, стоит уже признать, что Макнамара не может не нравиться, и что список, составленный 5 лет назад, безнадёжно устарел? Возможно, стоит его пересмотреть и, ну, внести коррективы? Да и прекрасно. «Выглядишь», — произнес мужчина и поцеловал меня в щеку, прижав к себе одной рукой. А Трайна приятно пахла мандаринами и можжевельником. Кажется, аромат от Диор. Я его знала, поскольку однажды, поддавшись на уговоры Алише, пошла с ней выбирать духи на день рождения Дюка. Вспоминаю, как страшный сон одел с многочисленными баночками. Впрочем, пара ароматов мне все же запала в душу. И сейчас я почувствовала как раз такой. Свежей, стерпкой, но приятной ноткой. Мужчина продумал свой образ до мелочей. Решила не растекаться киселем и взяла себя в руки. «Обычно на свидание приходят с букетом цветов. Хочешь букет? Будет. Но я приготовила для тебя кое-что получше». И он указал на гитару. Улыбнулась. «Это действительно лучше любого букета. Планируешь покорить мое сердце своим пением? А это возможно?» В этом мире нет ничего невозможного, что я только захотеть. Не знаю, отвечала ли я Райану или сама себе на вопрос, может ли мужчина измениться. А возможно ли это? Дюк говорит, что при должном стимуле может. Тряхнула головой, пытаясь выкинуть из нее дурь. И я на свидании с симпатичным парнем, который мне нравится. Дам шанс себе, а не Макнамаре. Ведь я заслужила и отдыха, и внимания, и права на счастье. Идём? Райн протянул мне ладонь, и я без раздумий её приняла. И какие у тебя планы у нас? Поправил мужчина, намеренно коснувшись моего плеча своим. Самолёт только в полночь, так что впереди целый день. Я задорно рассмеялась. Хорошая шутка. Да, если ты на целый день оставишь своих фавориток без внимания, они друг другу глотки перегрызут. Кстати, а я слышала, что они тебя покидают? Теряешь обояние? Но не могла я удержаться и выключить журналиста. Возможно, в своем обычном облике, который больше импонирует звездному блондину, мне удастся вытащить из него интересующую информацию. — Я не хочу сейчас говорить о них. Отмахнулся он, подарив мне теплый и задумчивый взгляд. — Я хочу говорить о нас, Клодин, хорошо? — Клодин! Имя резануло по ушам, а сердце тревожно сжалось. Мама всегда говорила, что обман не приводит ни к чему хорошему. Я запуталась в собственной паутине лжи, и как бы мне не превратиться из хищницы в жертву? Голос сник. Меня это полностью устраивает. Мы повернули за угол, и расплывшись в довольной улыбке, Макнамара произнёс: "Прошу, принцесса". Округлив глаза, я смотрела перед собой. Должно быть, это шутка такая. Я смотрела на четвёрку белоснежных лошадей с длинными шелковистыми гривами, резную карету с лёгкой крышей, украшенную цветами и лимонными шифоновыми занавесками, и кучера рядом с ком. Мужчина поклонился, увидев нас, и пригласил располагаться. Райан, ты серьёзно? Едва найдя силы, чтобы говорить, я потрясённо смотрела на блондина. Он же льон такой романтик. когда успел кто подменил лавеласа и повесу, которого я знала, на трогательного и заботливого мужчину. Или это влияние Клода? Не не нравится? В глазах растерянность. Шутишь? Какой девушке не понравится прогулка по Испании на карите? Это же похоже на сказку о Золушке. Закрыв лицо ладошками, я рассмеялась от счастья. Никогда бы не представила, что кто-то сделает для меня нечто подобное. Возможно, Макнамара всех своих девушек на каретах катает, но я дала себе за рог, а других не думать только о нас. Это наш день, и я буду получать максимум удовольствия. Не удержалась и обняла блондина. — Спасибо. — Какая ты нежная! — ласково произнес он, поглаживая меня по спине. — Что же будет, когда я начну ухаживать за тобой по-настоящему? Взяла себя в руки, отстранилась и, наигранно вздернув носик, приняла ладошку мужчины. Прему, в ваши ухаживания с достоинством, присущим особе голубых крови. Поднялась по ступенькам и расположилась на мягком диванчике светло-карамельного цвета. Макнамара сел рядом и что-то сказав кучеру на испанском, повернулся ко мне: "Я люблю Барселону. Это очень красивый город. Не против небольшой экскурсии?" "С удовольствием". За ближайший час мы объехали множество удивительных мест. Кучер неспешно вёз лошадей, позволяя не только насладиться свежим воздухом, но и во всех подробностях разглядеть город и его достопримечательности. Мимо пролетали машины, в которых люди спешили по делам, прохожие провожали нас то завистливыми, то умилительными взглядами. А в карете, рядом с Райном, было необычайно уютно и тепло, по-душевному тепло. Завернув за угол, мы двинулись в сторону моря. Воздух сразу изменился. Сладкие цветочные ноты разбивались терпкими, солёными. Достав гитару, мужчина медленно перебирал струны, позволяя любоваться собой, своей игрой и восхищаться ласковым, словно шёлк, голосом. Он пел о любви, верности и душевной боли. Когда Раин завершил песню, мы уже сидели на песке, позволяя мягким волнам щекотать наши стопы, а ветру заигрывать с волосами. Оказывается, я слушала затаив дыхание и только сейчас смогла вздохнуть полной грудью. Прочим, на моих губах играла улыбка, но в глазах ирония. Отложив гитару Макнамара моментально распознал родную для него эмоцию. Ага, значит, моя магия не действует на Кладин, девушку с каменным сердцем. Ветер швырнул мне в лицо волосы. Райан помог поправить причёску, и я улыбнулась, уже искренне. А дело не в этом. Ты поёшь великолепно, и твоя магия непривычное какое-то слово, на меня действует. Иначе почему я здесь? Он ласково провёл по моей щеке кончиками пальцев и молчал, просто слушая, что я говорю. Но ты поёшь о вещах, которые для тебя не характерны. Думаешь, я не способен на любовь и искренность? — Прости, но думаю, что нет. Ты великолепный актер, певец, артист с большой буквы, но искренности в тебе не чувствуется. — Значит, полагаешь, серьезные отношения не для меня? — Да это даже не требует ответа. Достаточно вспомнить твоих фавориток. Они в турне явно не для серьезных отношений. К тому же я читала, какие конкурсы ты устраивал в самолете. Не смогла удержаться от злобности и шпильки в адрес блондина, хоть и давала за рог. Мужчина заметно смутился и, опустив ресницы, пропускал между пальцами золотистый песок. Наблюдая, как он плавно сыплется на землю, мужчина произнес. — У всего есть причины, но мне бы не хотелось об этом говорить. Ну вот видишь, способен ли ты в действительности на любовь и серьезные отношения? Этот вопрос ты должен задать в первую очередь себе. Мне ты ничего не должен. Я отвечу тебе вопросом на вопрос, но не сейчас. «Немного позже, — загадочно произнес Райан, — чем заинтриговал, да нельзя. Я терпеть не могла тайны, о которых упоминают вскользь и обещают раскрыть их позднее. Но почему нельзя все и сразу? Но здесь сейчас почему-то казалось, что действительно будет лучше узнавать друг друга постепенно. Мне не хотелось разрушить момент и спешить. Сейчас Райан был другим, не звездой и плейбоем, он был самим собой». Или снова шедеврально играл. Наверное, мне никогда не узнать ответа на этот вопрос. Мы болтали словно старые знакомые о погоде, о путешествиях, мечтах, песнях и усердно обходили стороной всё, что касалось личного. У Райна были свои причины. Казалось, что он стыдился собственной жизни, и фавориток, и образа распутного ловиласа, и репутации несерьёзного человека. Настолько был не похож этот расслабленный солнечный блондин, который сейчас, заброкинув голову и закрыв глаза, купался в лучах светила, на привычного для меня язвительного и колкого Мактомара. У меня же были свои причины скритнечить. Он мог раскрыть моё инкогнито, а потому одна ложь тянула за собой другую, чтобы не запутаться. Я усердно отводила личные вопросы. "Да искупаемся?" неожиданно предложил Раин. "Что?" я на секунду замерла. У меня нет своего купальника, но ну, наверняка на тебе есть бельё. Чем мне купальник? Скидываю шорты и стягиваю рубашку из рок-мужчин. Ну, логика его слов непробиваема. Моё нижнее бельё более закрытое, чем многие купальники, и отличается от последних только качеством материала. Но почему бы не насладиться прохладной морской водой? Тем более на солнце пёке становилось неуютно, а кожа покрылась испариной. Морская прохлада зазывала, шопот волн присеинялся к ней. Ах, была не была. Я улыбнулась, поднялась и стянула через голову сарафан, оставшись только в белье. Блондин уже зашёл по пояс и жестом манил к себе. Я зашла по колено и зачерпнула ладошками воду, наслаждаясь разноцветными переливами. Прежде мне не доводилось бывать на Средиземном море. Мягкий песок, идеально чистая, прозрачная вода. Не удержалась, вошла глубже и окунулась с головой, вынырнув неподалёку от раины. А здесь нет морских ежей. Всегда боялась наступить на них. Проверим твою удачу, подмигнул мужчина, а я судорожно опустила взгляд, разглядывая дно. Увы, сквозь тёмно-синюю толщу дно едва просматривалось. Ну, судя по всему, никаких ежей там не было. Не знаю, как насчет удачи, связанной с морскими ежами, но падающая звезда однозначно сделала доброе дело. За такого мужчину, что сейчас находился рядом, я бы вышла замуж, не раздумывая. Мы купались, плескались ей, брызгались, смеялись, словно дети, и гонялись друг за другом. «Кладин!» — тревожно позвал Макнамара. Я подплыла ближе, испугавшись, что у мужчины судорога или он себя плохо почувствовал. «Что случилось? Ты в порядке?» Нет, не совсем. Он опёрся о мои плечи руками. Я хотела придержать его, сама не понимая, что происходит, но подлец с громким смехом окунул меня с головой в воду. "Вот, значит, как? Шутки шутить вздумал". А ведь я испугалась, что с ним что-то произошло. "Ну так теперь ты по волнуйся". Я успела схватить ртом воздух и, всплеснув руками, делая вид, словно тону, ушла на дно, не думая всплывать. Под водой, в какой-то особенной, непривычной тишине, не было слышно ничего, кроме биения сердца. 5 ударов, 6, 7. Неужели он не попытается меня вытащить? На девятом ударе Райен с силой дёрнул меня вверх и, придерживая одной рукой, другой пытался привести в чувство. Я же делала вид, словно наглоталась воды и захлебнулась, безвольно пустив голову ему на плечо. "Гладин!" крикнул мужчина, ударяя меня по щекам. Я не реагировала чудом сдерживая смех. Тогда он судорожно поплыл к берегу, волоча меня за собой, уложил на песок и, надавливая на грудь, принялся делать массаж сердца. Три раза надавил на грудную клетку и потянулся к губам. Вот здесь моё самообладание сдало, и я расхохоталась. Когда открыла глаза, обнаружила прямо перед собой перепуганное лицо Макнамары. Он на самом деле испугался и не мог поверить в происходящее. Но видел бы ты сейчас своё лицо, сквозь смех произнесла я. Шотка казалась великолепной. Ты с ума сошла, бледный, словно простыня мужчина сам на себя не был похож. Я думал, что причинил тебе вред, что могу потерять тебя, хотя только нашёл. Он сел на песок и запустил ладони в волосы. Ого. Вот это признание. Моя шутка тут же утратила свою привлекательность. Я поднялась и, погладив Райну по спине, извинилась. Прости, мне показалось, ты оценишь такую шутку. Очень жестокая шутка. Глядя на море, отрезал он: "Теперь я это понимаю. Извини, что всё испортила". "Испортила? Напротив. За эти несколько минут, что я думал, будто лишился тебя, я многое осознал". Что можно осознать за пару минут? Можно было бы скептически хмыкнуть и отнестись к словам Звезды безразлично, но я видел его взгляд, сейчас направленный на меня. "Клодин", прошептал он и нежно провёл ладошкой по моей щеке. "Я не хочу тебя потерять. Ещё раз, прости". Хотелось действительно заслужить прощение. Неприятно видеть, что ты причинил боль человеку, который стал для тебя странным образом дорог. Этот факт уже бессмысленно отрицать. последовавший, нежный, как мягчайший зефир поцелуй. Должно быть, изначально что я прощена. Раен даже не целовал, а словно обнимал мои губы своими, трепетно и бережно прижимая меня к себе, будто боялся, что я исчезну, как морская вода, что утекает сквозь пальцы и больше никогда не возвращается. Ты можешь зачерпнуть новую пригоршню, но это будет другая вода. Мы растворялись в безмолвной нежности, прижавшись лбами, гладили друг друга по лицу, волосам, плечам. Подобная невинная ласка будоражила кровь и заставляла затаить дыхание в ожидании чего-то большего, чего-то волшебного. Мы упали на песок и предались без стыдства, целуясь и обнимаясь, будто в мире нет никого, кроме нас. Но в этот момент так и было. Ударь молнии рядом в песок мы бы и не заметили, ведь сердца перекрикивали все самые громкие звуки. Крики чаек и шепот волн благословляли нашу влюбленность. Мы уже давно высохли и смотрели на небо, переплетая пальцы и нежесть в объятиях. По небу лениво плыли редкие пушистые облака. Над нами вальсировали птицы, то резко пикируя вниз, то стремительно поднимаясь ввысь. Проголодалась ли? Как бы мне ни хотелось проваляться так весь день в этом удивительном уединённом уголке, но организм требовал, чтобы его покормили чем-то кроме волнительных эмоций. Утвердительно кивнув, я вслед за Раином оделась, и взявшись за руки, мы побрели вдоль берега, ступая босиком по песку и наслаждаясь моментом. Наши души, казалось, соединились и молчали вместе, поскольку слов не требовалось. Но вскоре Раин начал напевать. Я не слышала в его репертуаре прежде такой песни нежной, завораживающей и искренней, хотя за время турне поинтересовалась творчеством звезды и прослушала все имеющиеся записи. Я всех богов молю остановить мгновение, сознание, образ твой запечатлеть навеки. Ты гениальное вселенны сотворение. Хрустальный звон небес, дыхание реки. Хотелось верить, что эти строки адресовались мне одной, но я понимала, что даже решив связать свою жизнь с Макнамарой, нельзя рассчитывать на статус единственной дамы его сердца, просто потому, что он не может иначе. Сейчас он удивительно милый и нежный, а завтра что будет? Я, как никто другой, знаю его настоящего. Когда мужчина закончил петь, в моей груди разливалось тепло, словно я прижимала к себе ласкового, теплого котеночка. И он мурлыкал и теребил меня лапками. — Красивая песня станет новым хитом и сделает тебя еще богаче на пару миллионов. — Я бы хотел стать богаче на тебя, — загадочно продянул Райан, поцеловав мою ладонь. — Мир никогда не услышит этих строк. Я запишу эту песню, но она твоя. Это только твоя. Ты серьёзно? Даже остановилась и заглянула в лицо спутника, стараясь распознать признаки лжи или иронии, но там не было ни первого, ни второго, только решимость. Благодарность стиснула мужчину в объятиях, и очень, кстати, потому что за спиной макнамары стоял ларёк в форме хот-дога. Кажется, ты что-то говорил про еду? Мужчина обернулся и усмехнулся. Как-то не солидно кормить даму сердцем фастфудом. Они кормить вовсе, вообще беспредел. Я сейчас съем что угодно. Ну давай хотя бы посмотрим. Если, конечно, у тебя есть наличные. Впрочем, могу и угостить. Сообразив, что Клодин не могла знать о финансовых привычках Рая, она спешно развернулась и пошла в сторону ларька в надежде, что мужчина ничего не заподозрит. Слишком уж растерянным он выглядел, когда не смог в дерли заплатить за мой кофе. Знаешь, С недавних пор я готов к любым непредвиденным ситуациям. Склонившись над прилавком, Райен, кажется, ни о чём не догадался, как и я. Он разглядывал предложение местного бистро. Оказалось, тут были не только сосиски в тесте. Мы заказали по шаурме с морепродуктами, крабом, лососем и икрой, по молочному коктейлю. И расположившись за пластиковым столиком, с удовольствием поедали лакомства. Соус стекал по щекам и подбородку, взбирался на нос, но нас это не смущало. Мы ели, смеялись, делились впечатлениями и ухаживали друг за другом. Впервые на свидании ем шаурму, выбрасываю мусор в бак, признался Раин. И впервые сам убираю со стола. М? И как ощущения? Необычно, сознался он. Ну всё как когда-то бывает впервые, ныл я. Неприятно слушать про другие свидания. Тем не менее, постаралась не придавать этому значения. Куда теперь? Надеюсь, тебе понравится. И мне действительно понравилось. На этот раз, поскольку ботанический сад располагался далеко от места, где мы отдыхали, воспользовались такси. Но оно того стоило. Гуляя между цветущими деревьями и кустарниками, наслаждаясь ландшафтными решениями, я то и дело открывал рот, неприлично указывая пальцем то в одно место, то в другое. В продиках плавали лебеди, плескалась рыба. Всюду бегали дети, гуляли люди, в основном туристы. Несколько раз Раин останавливался, чтобы дать автограф или сфотографироваться с фанатами, но в целом нас особо не беспокоили. Популярность звезды в Испании была в разы меньше. В Дирли же его каждая собака знала, и подобные прогулки точно не остались бы без последствий. Впрочем, я заметила, что весь день за нами на отдалении ходят странные типы в темных очках. На преследователей не похоже. Должна быть охрана — причина наших спокойных прогулок. Мы зашли в один из небольших павильонов и остановились возле свадебной арки. Прекрасная пара влюбленных скрепляла союз в удивительном месте. Рядом с аркой висела табличка «Мой испанский павильон». Не на высоте, но даже я разобрала, что все желающие могли заключить цветочный брак здесь и сейчас. Райен Заговорщицкий посмотрел в мою сторону. Flores de matrimonio? Что? Не поняла я. Помнишь, на берегу я сказала, что отвечу на твой вопрос своим. На вопрос про любовь и серьёзные отношения. Верно? И мужчина опустился передо мной на одно колено. Райан, отарапел я, что ты делаешь? Обычно мужчины именно так делают свои дамы предложения. Клодин он смутился и как-то по-особенному улыбнулся. Я даже фамилии твоей не знаю, ролсвейс ляпнула первое, что пришло в голову, не оттаядя от шока. Ролсвейс, повторил он. Необычная фамилия. Клодин ролсвейс. Согласна ли ты стать моей женой? Цветочной уточнила я, бросив растерянный взгляд на уже освободившуюся арку. Ну, если тебя так пугают обязательства, пусть для начала цветочной Раян, вопреки традиционным правилам, я тоже присела, чтобы быть с мужчиной на одном уровне. Об этом я и говорила. Ты не способна на серьёзные отношения и высокие чувства. для тебя это всё игра. То есть ты мне отказываешь. Мы и совершенно не знаем друг друга. Но это дело времени, настаивал он и смотрел так пронзительно, что сердце сжималось. Чего ты боишься? Боли, честно призналась. Я не обижу тебя и не сделаю больно, клянусь, сказал, удав кролику. Не удержалась и закатила глаза. Начинается песня из разряда: "Дай мне шанс". Ира, сколько шансов я ему давала, и чем в результате всё это закончилось. Я сейчас чувствую себя крайне неловко, тем более на нас люди смотрят. Я обернулась. Действительно, вокруг собралась небольшая толпа. Туристы и гости парка, обнявшись, с умилением смотрели на нас, полагая, что это объятие в любви. Я отвечу, да, но только для того, чтобы не подрывать твой имидж, шёпотом обозначила я. А я воспользуюсь этим шансом по-настоящему и в следующий раз на мизибенный палец своей ручки надену золотое кольцо, а не цветочное. Чтобы доказать серьёзность намерений, Раин поцеловал меня прямо у всех на виду. С разных сторон послышались вздохи умиления, и, возможно, только показалось, мелькнули вспышки фотоаппаратов. Противится, когда за всё, кроме тебя самой, не решилась Мы подошли к цветочной арке к мужчине в одеянии католического священника. Я католиком не была, поэтому данный брак ни при каких обстоятельствах не мог считаться настоящим. Расслабилась и улыбнулась, воспринимая происходящее исключительно как развлечение. Ну, подурачимся немного и забудем обо всём. Обряд длился недолго. Райан переводил для меня слова священника, я кивала, где нужно, повторяла нужные фразы. И в конце, когда мы обменялись кольцами с живым цветочком незабудки под слоем эпоксидной смолы, скрепили наш цветочный союз поцелуем. И если до этого церемония казалась не более чем шуткой, то во время поцелуя время словно замерло. Грудь опалила огнем, который, казалось, вырвался наружу и закружил нас с Райаном в огненном вихре. Я в страхе отпрянула и посмотрела по сторонам, Мы действительно стояли посреди огня. Вокруг всё полыхало, но пламя, вопреки законам физики, не кусало, а ласкало. Подняла испуганные глаза и встретила добрый, спокойный взгляд. Что происходит? Магия огня, загадочно прошептал мужчина и снова меня поцеловал. Но этот раз, когда отстранилась, всё исчезло. Люди по-прежнему улыбаясь смотрели на нас, будто ничего необычного не произошло. Священник, благословив, попросил уступить место следующей паре, и я тут же понеслась к выходу из павильона. Мне сделалось дурно. Спортивный воздух душил, бросал в жар, и хотелось ощутить прохладное дыхание ласкового ветра на коже и задать своему цветочному супругу множество вопросов. Ты в порядке, Кладин? Раян нагнал меня возле пруда, куда я безостенчиво запустила ладошки, чтобы охладиться. Мне казалось, еще мгновение, и от обжигающей истомы, пожирающей меня, закипит пруд. А что случилось в павильоне? Ни лги мне, Райан, я видела огонь. Это огонь наших душ. Без тени иронии произнес блондин, поднялась и, скрестив руки на груди, уставилась на него. Ты сейчас издеваешься надо мной? Я тебе про настоящий огонь говорю. Все полыхало вокруг. Я пока еще не сошла с ума и не страдаю галлюцинациями. «Однажды я обязательно тебе об этом расскажу, но ты, возможно, сочтешь меня безумцем». «Ах, ну как же, магия огня!» Вспомнила я и вновь прикусила язык. Райан рассказывал об этом Лире, но не Клодин. «Я не говорил тебе об этом». Мужчина развернул меня к себе и внимательно вгляделся в мои глаза, как до этого смотрел в глаза Лиры. Твой взгляд мне кажется знакомым. Это взгляд твоей недовольной цветочной жены. Решила отшутиться и выкрутиться из положения. Ты и сам сказал: "Маги. Ну а раз я видел огонь, значит, маги огня. Вот только что это за спецэффекты такие? Хорошо, идём". Мужчина решительно протянул руку, желая мне что-то показать. Обиженная женщина велела надуть губки и отвернуться. Журналист тот же вложил свою ладошку в ладонь Макнамара и последовал за ним. Мы молча вышли из ботанического сада, окружённого самым обычным парком. Парк особой популярностью не пользовался, а потому, пройдя на достаточно далёкое расстояние, блондин остановился и повернулся ко мне. Это место подойдёт, чтобы убить меня и закопать? Вот ну, тут действительно искать не станут. Нервно хмыкнула, оглянулась и снова скрестила руки на груди. Обычный, лиственный парк, в котором царила спокойная и безмятежная обстановка. Мне бы, как природе, уметь сохранять гармонию в любой ситуации. Ты и хотела знать, пожалуйста. Поскольку теперь мы с тобой связаны, точнее, поскольку наши души связаны, я могу доверить тебе свою тайну. Но поклянись, что о ней не узнает никто. Хорошо, клянусь. буркнула больше для проформы, в голове уже прикидывая, как из этого можно смастерить добротную статью от имени Лиры Элисон и как обосновать источник получения эксклюзивной информации. Впрочем, когда Макнамара показал, что хотел, я поняла, что миссия невыполнима. Мужчина держал в руках огненный шар, совершенно точно. В его ладонях ласковым котёнком мурлыкал огонь. не доставляя хозяину дискомфорта, открыв от удивления рот, я переводила ошарашенный взгляд с шара на лицо Райна. В отблесках огня выглядевшее несколько зловеще. Это же, это правильные слова застревали в горле и могли ли быть в неправильной, нелогичной ситуации эти самые правильные слова? Как ты это делаешь, магия огня, повторил мужчина. Это Маги моего рода передаются из поколения в поколение. Но магии не существует. В вашем мире действительно нет людей с врождёнными способностями подобной мощи. Те люди, которых я встречал, представляют собой лишь жалкое подобие магов. Они могут влиять на некоторые процессы, но ну, ничтожнейшим образом. И я пыталась переварить услышанное и собраться с мыслями. Что значит в вашем Мире, Глодин, радость моя. Шар в руках блондина растаял. Я бы не хотела сейчас развивать эту тему. Боюсь, что напугаю тебя и потеряю навсегда. Понимаю, что всё это необычно и непривычно. Непривычно, вскинула бровь. Тебе кажется, что это непривычно? Да это, чёрт побери, хрень какая-то. Я не удержалась и выругалась, чем заслужила искреннее изумление. Не существует магии, но ну не бывает так, Мы же не в грёбаном фильме, ни на страницах фэнтезийных книг. Это реальность. Здесь действуют законы физики. Огня не бывает без источника. Верно? В моём случае источником служит магия, спокойно пояснил Раен. Нет, я, я просто с ума сошла. Вот и всё. Вообще всё это свидание, поцелуи, ты весь такой нежный, добрый, внимательный, заботливый, однолюб, искусственная свадьба, огонь Это всё иллюзия, всё игра, неправда какая-то. Только я не понимаю, зачем тебе это? Зачем, Райан? Чтобы унять начавшуюся истерику? Мужчина заключил меня в объятия, не позволяя отстраниться. Он столько ждал, когда я перестану брыкаться, и когда попытка вырваться перерастёт в ответные объятия. Успокоилась. Ласково поинтересовался он, поглаживая меня по волосам. Не знаю. Ты прокралась в моё сердце. Я не хочу начинать наши отношения с лжи. Наши отношения? С сомнением посмотрела на мужчину. Наши отношения. Утвердительно заявил он. Турне проходило под девизом в поисках единственной, и я нашёл свою единственную. Поиски завершены. Ты моё спасение. И это не просто красивые слова, это правда, как то, что я дышу. Умеешь ты красиво говорить, Макнамара. Возмутилась я, но уже без злобы. У меня не было ни единой причины для неё. Райан сказал правду, раскрыл мне такой секрет, который может стать настоящей атомной бомбой, если просочится в прессу. Да узнав, что кто-то обладает невероятными способностями в магии, мир с ума сойдёт. Впрочем, если для меня это будет означать миллионы на Танганзских То грырает на жизнь, подобаный крысы в четырёх стенах до конца дней, я точно знала, что никогда и ни за что не поступлю с ним таким образом. Мне до конца не верилось, и было непонятно произошедшее, но одно я понимала чётко. Я не имею права предать оказанное мне доверие. А Райан фактически верил себя и своё будущее мне. А ещё хотел бы отвезти тебя в настоящий ресторан. Ресторанчик В уютном старом порту мне вспомнилось место, о котором рассказывал таксист, и захотелось там побывать. Предложение было одобрено, и уже через 40 минут мы сидели в уютном местечке, наслаждались приятной музыкой, плеском волн, домашней атмосферой и удивительно вкусными блюдами, не вспоминая о недавнем разговоре в парке. Ни таксист, ни владельцы заведения не обманули. Морепродукты действительно были самыми свежими. Мы видели, как за окнами рыбаки взмахивают удочками, как пришвартовываются к причал лодки, наполненные добычей. Была в этом какая-то особая романтика. Впрочем, в середине ужина всё изменилось, и от романтики не осталось и следа. Зазвонил мой телефон. Даже не глянув на табло, ответила: "Алло?" Мой голос звучал весело и расслабленно, именно так я себя и чувствовала после вкуснейших блюд, двух бокалов белого сладкого вина и приятной беседы. Лирочка, я тебе не помешала. Голос мамы тревожный и тихий, едва не срывался на плач, я сразу заподозрила неладное. Внутри пробежался неприятный колючий холодок. Что с папой? Ему стало хуже. Мама всё же не удержалась и всхлипнула. Я пыталась до тебя дозвониться, но ты не отвечала. Мы уже в Германии. Операцию перенесли на завтра. Он он не приходит в себя. Я немедленно вылетаю к вам. Даже бросила салфетку и поднялась. Вслед за мной поднялся Ираен, который тревожно всматривался в моё лицо, пытаясь понять, что случилось. Нет, нет, ты всё равно тебе не сможешь помочь. Всё, что могла, уже сделала. Если бы не эти деньги, Мне даже страшно подумать, что было бы. Я всё оплатила. Остаётся лишь ждать. Сейчас ему уберут анализы, готовят к завтрашнему дню. Просто я решила, что ты должна знать. Конечно, должна, мама. Всё же считай, будет лучше, если я прилечу. Я не могу оставить вас одних. При тебе я точно не сдержусь и расклеюсь. А ты знаешь, твой папа не переносит женских слёз. Операция завтра в 3. Сколько продлится по времени, не знаю, но как только все закончится, я тебя сразу же наберу. Хорошо. Усаживаясь обратно за стол, выдохнула я. По щекам текли слезы. Поверить не могу, что папой может не стать. Я так радовалась предстоящей операции, как спасению, как решению проблем, и даже мысли не допускала, что может вмешаться в такой вот случай. Мама, я знаю, доченька, знаю, не нужно прилетать. Занимайся своими делами, помолись. Будем верить, что всё закончится хорошо. Это я должна быть сильной и подбадривать тебя, а не как не наоборот. Перестань. Мы одна семья. Чуть что ж, позвони, сразу же звони, хорошо? Я буду держать телефон при себе всё время, даже ночью. Целую, дорогая. Раян всё понял без слов. И когда я положила трубку, на столе уже лежал оплаченный счёт. посмотрела пустыми глазами на кожаную книжечку на бландины снова на книжку я могу чем-то помочь ты ты уже сделал больше, чем должен был и сейчас было плевать поймёт Райан или нет что мы с Лирой один и тот же человек в душе царила ноющая тоска хотелось взять пульт нажать кнопку перемотки и перескочить в завтрашний день на 6 а лучше в 8 вечера чтобы узнать, что операция прошла хорошо и отец уже восстанавливается. Но увы, в отличие от Макнамара, я не обладала магией. Ты умеешь целять людей. Глупый вопрос, бесполезный, отчаянная попытка ухватиться хотя бы за иллюзию спасения от неизбежности. Ведь я понимала, даже если операция пройдёт успешно, отцу не прожить долгую жизнь, во всяком случае не прожить столько, сколько бы он мог без этой болезни. Идём. Не ответив на вопрос, мужчина протянул мне руку и лишь в машине едва слышно произнёс: "Расскажи подробно, что случилось". "Дорогой, мне человек очень болен, и завтра ему будут делать операцию. Вот только я не уверена, что всё пройдёт хорошо. Есть разные способы помочь, Лира". Я в страхе расширила глаза: "Нет. Но только не сейчас. У меня нет сил разбираться ещё и с этим". "Прости, Клодин". Райан потёр переносицу. О, моей журналистке тоже проблемы с близким человеком. Почему-то вспомнила о ней. Да и вы признаться чем-то похожи. Не пойми превратно. Что-то в твоём взгляде Он задумался ненадолго, но отряхнул головой и продолжил. Я могу побеседовать с клотом. А он что, тоже маг? Последнее слово я произнесла одними губами, кинув растерянный взгляд на водителя. Но тот точно не понимал нашего языка. Лучезарно улыбался и вел машину, изредка вставляя фразы на испанском. — Не стоит сейчас об этом думать. Если ты предоставишь больше информации, я попробую тебе помочь. Но никаких гарантий. Мы, увы, не лекари. — Спасибо. Всхлипнула я, устроившись в утешительных объятиях и всерьез раздумывая над тем, чтобы довериться мужчине, который за сегодняшний день как-то незаметно стал важной частью моей жизни. К счастью, увидев в каких я расстроенных чувствах, Раян не стал настаивать и провожать меня до двери. К тому же, я не знала, к какой именно двери его вести, а играть в кошки-мышки не было ни желания, ни сил. Сейчас я хотела одного: лечь в постель и уснуть, забыть, что мамин звонок вообще был, или вернуться в тот момент, когда всё было хорошо. Увы, ни первого, ни второго я в любом случае не получу. Совсем скоро самолёт, который унесёт нас в Италию, а машину времени ещё не изобрели. К тому же, можно отсрочивать неизбежное сколько угодно, но оно всё равно наступит. А значит, следует расправить плечи и принять эту неизбежность с гордо поднятой головой. Но лишь в том случае, если ничего нельзя сделать. А в моём случае можно воспользоваться предложением Райна. После ухода Бландины я просидела в холле не меньше 20 минут, обдумывая со всех сторон просьбу, которую собиралась адресовать ему. Во-первых, я должна во всём сознаться, Должна сказать, что я, Лира, и есть Клодин. Макнамар оказался не таким избалованным и поверхностным, как мне показалось. И с моей стороны нечестно его обманывать. Я чувствовала, что наши чувства взаимны, а ложь — плохая основа для отношений. Отношений. Ведь он первым о них заговорил. Во-вторых, я попрошу о помощи. С его удивительными способностями к... Магии, магии, магии. Странное слово. Ну как бы то ни было, с его способностями к магии возможно. Он действительно сможет сделать больше, чем официальная медицина. Следует обсудить все возможные варианты помощи моему папе. Набравшись решимости, я поднялась и пока не передумала, направилась в номер звезды. Чем ближе подходила к двери, тем страшнее было, тем сильнее колотилось сердце. Как он воспримет моё откровение? Обрадуется или разозлится? Я теребила кольцо цветочной жены на безымянном пальце. Этот неосознанный жест странным образом успокаивал. Остановилась возле двери, занесла руку, чтобы постучать, но заперто не было. В груди закопошилась тревога, а вдруг с ней что-то случилось? Или прокрались воры, убийцы, последователи культа Мрааны, которые подбрасывают враньё в доме? Не раздумывая, открыла двери и прошла внутрь. Из гостиной доносились голоса Клода и Раины. С одной стороны, волнение тут же схлынуло, с другой разрасталась тревога, ведь Разговор шёл о Кладин. Приличная девушка во мне потребовала развернуться и уйти, а журналист заставил остаться и слушать. Всегда лучше подслушать и попросить прощения, чем не подслушать и потом набить шишек из-за своего незнания. Умоляю, скажи, что ты её нашёл. Она была так расстроена, что я даже номера не взял. А что, если в самолёте снова её не найдём? Не найдём. подтвердил Клод и поспешил объясниться по той причине, что никакой кладин ни среди швей, ни среди помощниц швей, ни среди других работников турне нет. Да как так нет, если есть? Мне жаль, сэр, но либо вас вводят в заблуждение, либо марана, протянул блондин. Думаешь, это её рук дело? Клодин мне правда понравилась. Мы даже поженились. Я прямо чувствовала, как он демонстрирует Клоду кольцо и с тёплой улыбкой посмотрела на собственный. Не думаю, что это считается. Насколько помню, Марано чётко сказала, что девушка должна вас любить, и вы должны сочетаться узами магического брака. А магический брак — Обмануть невозможно. Он скрипит только любящие сердца. — Ты не понимаешь, это и был магический брак. — Разве? Я отважилась делать пару шагов, чтобы лучше слышать и иметь возможность видеть говоривших. Благо дверь в гостиную была приоткрыта и предоставила мне возможность подглядывать. Райан расхаживал взад-вперед и размахивал руками. Эмоции кипели внутри него — А значит, чувства были настоящими. Вот только те ли это чувства? И что это за магический брак? И это имя? Морана. Культ древней богини возмездия? Блондин действительно знает о личности человека, который подкидывает воронов. Точнее, не совсем магический брак без вязи клятв. И не знаю, что-то произошло. Я ведь никогда сам не вступал в брак. Ты прекрасно знаешь, не мое это все. К тому же, брак магов отличается от браков обычных смертных. Если бы вы заключили такой брак, мне были бы сейчас здесь. Ой, Клод, перестань. В общем, я думаю, что проклятие могло уже пасть или ослабнуть, или оно вот-вот падёт. У меня прямо ладони зудят, предчувствие не покидает. Это достаточно легко проверить. Клод убрал руки за спину и с невозмутимым выражением лица предложил: "Да вылета 3 часа. Кого из фавориток пригласить? Габриэлу". Не задумываясь. Я ей задолжал как раз из-за кладин. А лучше, лучше пригласить двух или трёх. Нет. Нет. Клод, о чём ты вообще говоришь?" вспохватился он о том, что проклятие в силе. Мне «Нужна инъекция!» Райан, явно разочарованный, упал на диван и накрыл лицо ладонями. Весь день я пытался убедить себя, что все получится, что она та самая и снимет с меня проклятие, но посмотри на мои руки, они по-прежнему дрожат. Каких усилий мне стоило не накинуться на нее в машине, ты бы только знал. Она так трепетно ко мне прижималась, так доверчиво трепетала в объятиях. «Бардлок требовал жертвы!» Сэр, мне жаль, но следующая инъекция будет готова лишь завтра. Сегодняшнюю дозу вы использовали для встречи с Клодин, и, судя по результату, встреча была плодотворной. Мы ближе к дому, чем когда-либо. Твоя тактика на удивление сработала. Я делал всё в точности, как ты говорил. Согласился мужчина, а мне стало не по себе. Что же это выходит? есть, и ещё одна сторона Райном-акноморы, хотя почему же, ещё одна, есть одна, единственный великолепный актёр. Он может играть как Лавеласа, так и преданного, заботливого однолюба. И хотелось за сегодняшний вечер получить ещё одно разочарование. В самое время уйти, чтобы не колупать больную мозоль. Но я не я, если не дослушаю до конца. Продолжайте делать, как я говорил, и через несколько дней Мы сможем провести ритуал с вашей Клодин. Только для начала необходимо выяснить, кто она и откуда взялась. Если это не проделка Мораны, то девушка полностью подходит. — Ну, а на тот случай, если все же старая карга подсуетилась, мне нельзя ослаблять хватку с другими потенциальными спасительницами. — Лира? — Лира? Райан скривился, словно ему предложили съесть целиком лимон без сахара. — Ну, кроме фигуры, посмотреть не на что. Характер скверный, внешность заурядная. — Уверен, поставь в ряд десять брюнеток, я не отличу ее от других. Даже внешность не могу припомнить. К тому же в ней нет огня, искры, которая есть в Клодин. — Искры, значит, во мне нет огня? От злости сжала кулаки и закусила губу. Только почувствовав солоноватый привкус во рту, поняла, что переборщила. Так тебе заискрил завтра, что мало не покажется. Позови всё же Габриэлу. Если она сработает хорошо, смогу дотянуть до твоей завтрашней инъекции. И Хонди, если она всё ещё здесь. Я обещал ей утешительный приз. Ух, утешимся. Плотнёй одобрительно вздохнул и позволил себе ремарку: — Не нравятся мне способы, которыми вы... — Клод, — прервал блондин, — если у тебя есть другие предложения, я весь в внимании. Если нет, зови девушек, и лучше даже трех. Не хочу сорваться в самолете. Вдруг все же Клодин появится. Услышав достаточно, чтобы сделать выводы, я стерла слезу. Не заметила, как соленая капля расчертила щеку. Сняла с безымянного пальца кольцо цветочной жены. — Бред! — бред! Весь сегодняшний день, который отпечатался на сердце приятными воспоминаниями, оказался фальшивым и притворным. Положила колечко на тумбочку в прихожей и, заметив, как Клод направляется к выходу, выскочила в коридор. Впрочем, до своей комнаты дойти я все же не успела. Мужчина окликнул меня. «Лира!» Я замерла, не в силах пошевелиться. «Грима нет?» «А на этом этаже немало номеров, которые занимают именно блондинки?» «Лира!» Голос раздался совсем рядом. «Лира!» все же повернулась и встретилась с ироничным взглядом всезнающего мужчины. — Так вот, значит, кто такая Клодин? И как я сразу не догадался. — Плевать. Даже если вы ему расскажете, плевать. С Клодин покончено. — Вы все слышали? — К чему вопросы? Он никогда не изменится. А все, что было сегодня, — лишь игра. Вот он какой, настоящий. Лювелас, которому одной женщины недостаточно, которому для утех нужно сразу три, а после этого он не прочь на ещё одно целомудренное свидание сходить. Я не вправе вмешиваться в ход событий. Таков уж мой удел, но вправе сказать, что именно сегодня Райан был таким, какой он есть. Точнее, таким, каким я знал его дома, каким полюбил и уважал. Предупреждающий выставила перед собой ладонь, а слезы уже не сдерживались силой воли и орошали щеки бурными потоками. «Вот только не нужно мне сейчас говорить про шансы, Клод!» Голос дрожал, я давала их в большом количестве, и себе, и ему, но я не железная. «Да, Райан тот, каким он был сегодня, навсегда останется вот здесь!» Я приложила руку к сердцу и закрыла глаза. Сознание тут же проиграло картинки самых ярких воспоминаний сегодняшнего дня. но рядом с его именем также останется боль, что он причинил. И признаться, я не знаю, что сильнее, год. Я могу вас понять, но наш уговор, он в силе, и об этом не могу сказать. Мой отец завтра днём состоится операция. От её исхода будет зависеть, останусь ли я в турне. Если всё пойдёт хорошо, возьму 1-2 дня отгула. Если же нет, то между семьёй и этим Я пыталась подобрать подходящее слово, но впервые за многие годы такого не нашлось. А потом закатил глаза и смахнув слёзы, продолжил: "Я выберу семью". "Понимаю", кивнул Клод. "Было бы проще, расскажи я всё Райану, но увы, я связан". Он осёкся, но быстро заполнил паузу обязательствами. "А потом буду нем. Спасибо. Можете сказать ему, чтобы больше не искал Клоди?" Она не вернётся. Он потерял её навсегда. А ведь сама виновата. Послушай, я приличную часть себя и услышала бы не о маране, ни о каком-то там проклятии, ни о том, что сейчас Райн будет развлекаться сразу с тремя девицами через каких-то полчаса после нашего расставания. Я бы жила и думала, что всё прекрасно. Бережно хранила в сердце тёплые, радостные воспоминания, не зная, что за стенкой творится разврат. Сама виновата во всём. Думаю, кольцо, что вы оставили на тумбочке, само всё расскажет, если он его найдёт, если это вообще могло что-то значить. Могло и значило. Мы смотрели друг на друга и многозначительно молчали. Нам обоим было что сказать, однако слова не имели смысла. Если понадобится помощь с вашим отцом, я усмерю гордость и обязательно обращусь. Обещала твёрдо, поскольку есть вещи куда важней уизвлённого самолюбия. Доброго вечера, Лира. Самолёт через 3 часа. Машина за вами с дюком прибудет за час, как всегда. Спасибо, Клод, вы очень добрый. Когда я погрузилась в спасительное одиночество комнаты, слёзы хлынули словно река, прорвавшая плотину. Я сжимала ладошкой рот, чтобы не срываться на пошлые завывания. Ведь боль рвала изнутри, разрушая мой привычный спокойный и уравновешенный мирок. Ахкнуло всё и сразу: папа, которого я могу лишиться в любой момент, Райан, которого потеряла едва брятя, неизвестность и боль, которую даже не с кем разделить. Я упала злаз спиной под дверь, обхватив колени руками, плакала, плакала, плакала. Пока не уснула, то стало стебе и бессилие прямо на кафеле в прихожей.